Глава 14. Оливия Чантервиль. Город назывался Арктон. Как поведал мне Гарри с какого-то там древнего языка, «Арктон» означает «медведь». За разговорами и разглядыванием пейзажа мы доехали до города примерно за полтора часа. «Оливия, куда сначала едем?» — спросил Леон, открыв разделяющее нас окно и заглянул в салон. А вот тут я в лужу и села, потому как понятия не имела, как называется контора, куда нужно платить штрафы и продлевать лицензию. На самих квитанциях и на лицензии названия я не нашла, но я нашла выход. Улыбнулась Леону и непринужденно сказала. «Сначала едем оплачивать штрафы, потом продлевать мою лицензию, после посмотрим, а то я не знаю, сколько времени уйдет». У Леона чуть глаза на лоб не вылезли. Он почесал макушку и озадаченно протянул, «Ну, ничего себе, значит, едем в Вин? Я думаю, ты там застрянешь часа так на два. Я как раз свои дела в городе успею решить, и ровно через пару часов вернусь». «В Вин?» — звучит уже страшно. Но я лишь кивнула Леону. Гарри тоже промолчал. Он, как и я, в городе впервые. «Ведомство высшего инквизиторского надзора. В Вин!» Прочла я выделяющаяся надпись нужной мне конторы. «Ну и ну!» «Что-то мне не хочется тебя туда отпускать одну», — проговорил Гарри с опаской. «Возьми меня с собой, Ливи». Сначала я хотела оставить Гарри с Леоном, чтобы он выведал у смотрителя об Оливии, но, увидев здание, где выседал Джон Тернер, мне стало откровенно не по себе. Я сказала, «Да, Гарри, и правда, лучше мне одной туда не ходить». Леон мне даже не помог выбраться из повозки. Я немного неуклюже, но все же вышла наружу. Леон тут же отчалил, оставив меня одну на площади перед Грозным в Вин. Гарри прижался ко мне, тоже впечатлившись масштабом этого надзорного органа. «Знаешь, Гарри, в каком бы мире ты ни находился, всегда и везде есть схожести. Например, я ничуть не удивлена, что органы власти отгрохли себе настоящий дворец». «Интересно бы узнать, какой Вин в столице», — протянул фамильяр. «Лучше нам с тобой об этом не знать». Ответила хмуро и поежилась, когда на меня с подозрением покосились оба стражника у ворот. Молчаво встала у входа. Или входи, или вали отсюда, пока в тюрьму не посадили. Улыбнулась им, расправила плечи и прошла через гостеприемно распахнутые ворота. В смысле, что так же свободно выйду отсюда, как и вошла. И это случится очень-очень скоро. А еще у меня больше не будет штрафов, но будет продлена лицензия. Куда идти я понятия не имела, но решила, что огромная дверь. Это вход в само здание. А там я уже у кого-нибудь узнаю, куда мне топать дальше. «Держись рядом», — сказала Гарри, когда он, крутясь во все стороны, немного отстал от меня. Толкнула массивную дверь, и на удивление это легко поддалась, пуская меня внутрь, где было прохладно, но при этом пахло бумагой, чернилами, пылью и тем самым непередаваемым запахом, который сопровождает любую надзорную конторку. Кто хоть раз был в налоговой, поймут. Огляделась вокруг, даже внутри здания, впечатляла. Выглядело все так, будто я в настоящий дворец попала. Если бы не бегающие туда-сюда мужчины в одинаковых одеждах и посетители, как это принято в таких местах, вечно недовольные, пытающиеся понять и выяснить, за что на этот раз их оштрафовали, то я бы решила, что нахожусь в дворце самого императора или короля. А вот и нужный мне отдел, куда я должна внести плату по своим квитанциям. Вывеска над рядами массивных столов, заваленных стопками бумаг, так и гласила. Оплата штрафов. Но, судя по толпе народа, выстроившейся передо мной, освобожусь я точно не скоро. На меня, кстати, никто внимания не обращал. Все были заняты своим личным горем. Расставаться с кровными всегда больно. «Ну и местечко», — пробормотал Гарри. «Атмосфера похлеще, чем у нас, Ливи. Над нами аж целое проклятие висит, а тут его нет, но...» «Эманации такие, что мне уже дурно». «А какая атмосфера может быть в месте, где у людей отбирают деньги, выписывают очередные штрафы?» Я на минуту замолчала, увидев, как из совершенно другого входа двое мужчин с прокурорскими мордами волокут сопротивляющегося совсем еще молодого юношу и тащат его к лестнице, которая ведет, только вниз. «Кажется, тут еще и тюрьма имеется. И что еще хуже, возможно, и допросная». — добавила я мрачным тоном. — как тут только люди работают! Теперь я понимаю, почему у фамильяра твоего инквизитора такой примерский характер. — Он не мой, — поправил я своего помощника. Как ни странно, но до меня очередь дошла довольно быстро. Не прошло и часа. Строгий мужчина с длинным и острым носом, редкими усиками и тонким, словно нитка ртом, был одет в роскошную синюю форму, которая ему была чуть велика, но зато расшита серебряной нитью. А на отвороте пиджака сверкал значок сотрудника Алвин. Он медленно и оценивающе посмотрел на меня, а потом на моего Гарри и сухо произнес. Ведомство с повышенной магической чувствительностью не рекомендуется посещать фамильярам без особого на то распоряжения. За первичное нарушение взимается штраф с хозяина фамильяра в размере половины золотого, за повторное нарушение два золотых». От удивления и такой бесстыжей наглости мои брови натурально взлетели. Гарри даже челюсть едва не обронил, когда услышал этот глупейший запрет. Он зло сверкнул глазами, щелкнул зубами и пропыхтел. «Да вы вообще знаете, кто я такой?» «Тихо, малыш, тихо!» — попросила его и растянула губы в убийственном оскале. Стеснув зубы, едва сдерживая свою злость, я мило процедила. «Простите, я не знала об этом запрете». «Никакого знака или таблички я не видела. Вы бы повесили какое-то оповещение?» Он посмотрел на меня из-под лоби, как на идиотку. Вздохнула и сжала руки в кулаке. «Так, я не ругаться сюда приехала. Ссориться и выяснять отношения с властями мне никак нельзя. А то ведь еще гадости мне сделают, как этот Джон Тернер. И тогда что, мне оба свои сундучка на фигню растратить придется?» «Штраф вам полагается в любом случае, так как ваш приход с фамильяром уже был зафиксирован нашими артефактами». Пояснил мужчина. Гарри скрипел зубами и начинал сиять все ярче и ярче. Он не просто злился, он был в ярости. «Как же я его понимаю!» «Хорошо, я оплачу этот штраф», — сказала холодно. Потом достала из сумки остальные квитанции свою просрочную лицензию на магию, протянула мужчине и произнесла. «Я пришла к вам как законопослушная» а гражданка, чтобы оплатить все свои накопившиеся штрафы. А заодно мне необходимо продлить лицензию. Надеюсь, вы подскажете, кто именно этим занимается в вашем милом ведомстве». Мужчина с длинным носом, редкими усиками над тонкой потрескавшейся губой, с деловым видом развернул мои квитанции и прочитал вслух вдруг почему-то взволнованным голосом. «Леди Чантервиль?» Он вскинул на меня удивленный взгляд, сглотнул нервно и проговорил. «Э, «Так э, так у нас ведь особое распоряжение по вашей персоне, леди?» По моему позвоночнику пополз ледяной, жутко неприятный холодок. «Какое еще особое распоряжение?» Не своим голосом переспросила я, напружинив ноги, чтобы быстро смыться отсюда в случае опасности. «В тюрьму я не хочу». «Вами занимается главный инквизитор». «Арктона графа Джон Тернер. пояснил он. «Гад этот инквизитор Джон Тернер. Прицепился же ко мне, как банный лист!» Гарри закряхтел и шепнул мне на ухо. «Надо валить!» Но я даже все слова забыла, но быстро взяла себя в руки, сделала умное лицо и заявила, содрогаясь внутри от дикого страха. «Да, я в курсе!» И мой голос даже не дрогнул. Мужчина облегченно выдохнул. Он начал складывать мои квитанции, видимо, обрадованное, что избавился от меня. Ну уж нет, я не собираюсь снова встречаться с этим отвратительным инквизитором. Он меня ведь в этом же здании запрет, еще и похвалит, что я такая дура сама к нему пришла. Ага, как же. Мы сегодня с ним завтракали. Я сообщила Милорду, что собираюсь оплатить скопившиеся долги, и он посоветовал мне обратиться с этим вопросом к вам, соврала я и глазом не моргнув. Ко мне? Опешил длинноносый. «Именно к вам», — повторила я уверенно. «Но если вы не можете справиться с моей простейшей просьбой, готовы оторвать высшее начальство от действительно важных дел и... Что вы, что вы?» — засуетился он. «Я сейчас все сделаю, раз сам граф сказал, то как же я смею?» Ну что ж, меня действительно очень быстро обслужили. Правда, на гору золотых монет посмотрели с нескрываемым шоком. Видимо, не каждый день им приносят такие огромные суммы но я стойко держала лицо. А потом этот самый мужчинка чуть ли не за ручку отвел меня на третий этаж в отдел по продлению лицензии на использование магии. Кстати, за продление с меня денег взяли столько, что Гарри даже заплакал. Да я сама чуть не разрыдалась горя. Особенно, когда узнала, что «продли, Оливия, лицензии вовремя», не пришлось бы ничего платить. Совсем ничего. А так? Хорошо, что я взяла с собой достаточно золота а то пришлось бы вернуться домой без заветной бумажки. «У, Оливия, зла на тебя не хватает». Настроение сползло ниже плентуса. Одно дело — потратить денежки на себя любимую, красивые вещи, обновление дома, салон красоты и тому подобное. А другое — когда отдаешь заработанное честным трудом таким вот грабителям, что законом прикрываются. «Ух, как же я была зла!» «Попадись мне сейчас Джон Тёрнер со своим драконом. Боюсь, живыми они бы не остались». Гарри аж потемнел от гнева и никак не мог успокоиться. Уверена, эта огромная сумма за лицензию будет ему теперь очень долго сниться. Оливия Чантервиль Из нужного мне кабинета на встречу нам с Гарри выплыла... Э, как бы это сказать? В общем, перед нами возникла фея. Просто неземная девушка с прекрасным лицом и формами в нужных местах, элегантной прической из темных локонов, в потрясающем платье, которое вроде бы и выглядело пристойно, но при этом подчеркивало все изгибы этого неземного создания. Прекрасную девушку сопровождали две миловидные служанки в одинаковых темно-зеленых с белыми воротничками в форменных платьицах. Волосы убраны в одинаковой строгие прически, волосок к воску. Рядом с красавицей гордо вышагивал пышно разодетый и не менее красивый молодой мужчина, державшийся с уверенной наглостью. «Амалия, я же вам дал слово, что все пройдет быстро. И, как видите, леди, я своё слово сдержал!» Леди напыщенному павлену лишь хмыкнула. «Мы с Гарри пялились на диво дивное. А это самое дива мазнула по мне пренебрежительным взглядом и наморщила идеальный точёный носик». Ловким, выверенным движением взмахнула леди веером и прикрыла свое речка. «Пойдемте же отсюда скорее, а то смотрите, какой в приличном месте сброд шатается. Да и в столицу хочу уже вернуться. Тесно мне тут». И столько капризности в голосе и презрения, что все мое очарование прекрасной леди в один миг испарилось. «Да, вы абсолютно правы, моя леди», согласился ее спутник, даже не взглянув в мою сторону. «Ливи, не обращай внимания, — проговорил Гарри, увидев мою покрасневшую от негодования муську. Таких важных особ ты еще не раз и не два встретишь. Оставайся, леди, держи лицо». «Что значит «оставайся, леди?» — вздохнула я, провожая взглядом. Красивую парочку в сопровождении двух молоденьких служанок. «У тебя слишком живая мимика, Ливи. У прошлой Ливи лицо всегда было как будто каменное». Ни единой эмоции не прочесть. Даже когда она узнавала дурные вести, она мило улыбалась и спокойно говорила такие слова, что сразу и не поймешь. То ли она поблагодарила, то ли послала к тварям хаоса. «Словесные пикировки не мой конек», — призналась я. «Ходите», — позвали меня из кабинета. Переглянулась с Гарри, натянула на лицо вежливую улыбку и постаралась не нервничать. «Деньги у меня за лицензию взяли? Взяли» но, значит, все в шоколаде. А поджилки предатели все равно тряслись. Вечно у нас у женщин возникает сомнение, а вдруг, а если? Я очутилась в душном и в строго обставленном кабинете с кожными креслами и многочисленными картинами на стенах. В центре кабинета стоял небольшой круглый стол, на котором гордо и царственно находился большущий круглый шар, абсолютно белый кажется, изготовлен из алебастра. Но в этом мире какой то был камень, я не знаю. Пока не знаю. У начальства по выдаче мак лицензии были темные, близкопосаженные глаза очень умного и проницательного человека. Довольно взрослый мужчина встретил меня в большом кресле, сидя за рабочим столом. По правой стороне покоилась пыльная гора папок. С левой стороны рядом с начальством стоял юноша, заправляя чернилами красивое перо начальника. Мужчина нарочито медленно поднял лежащий перед ним документ. «Леди Оливия Чантервиль», — произнес он, оторвав взгляд от бумаги. «Это я», — ответила как можно равнодушнее и спокойнее. «Кажется, пока все хорошо». Мужчина перевел пристальный взгляд на моего фамильяра и заметил. «Вы не впервые у нас и знаете правила. Зачем взяли с собой помощника?» «Ой-ой». Сказать по честности, уважаемый...» Черта зовут его как?» «Дэймон Флинн», — представился мужчина. Благодарно кивнула. «Так вот, уважаемый Дэймон Флинн, так уж вышло, что я не обращала внимания на такой незначительный запрет на фамильяров, а мой Гарри очень сильно хотел выбраться в город и...» «Ваша беспечность, леди, когда-нибудь выйдет вам боком». «Я понимаю». Не стала спорить. Мужчины же любят, когда с ними соглашаются. И женщина подтверждает его убежденное правильное мнение, что она непроходимая дура. Вот пусть так и думает. Мне же лучше. Только поторопился бы дядя, а то меня такое его пристальное изучение единственного листочка порядком напрягает. Гарри так и вовсе чувствует себя не в своей тарелке. Бедненький молчит и терпит, что к нему относится не как к разумному, а как к какой-то животинке, типа песика карманного. Но, ну, наконец, Дэймон Флин изучил документы, где было написано мое имя, сумма за просроченную лицензию и что она оплачена. Его помощник продолжал заправлять чернилами уже другое перо. «Что ж, приступим», — сказал начальник и встал с кресла. «Кладите руки на шар». «Посмотрим, не вступили ли в союз с хаосом». «Чего?» «То есть денег, которых я оплатила за какую-то бумажку-букашку, недостаточно? Нужно еще проверить мою силу?» «А в другом порядке нельзя было делать?» Р -р -р. Но я стоически вынесла взгляды мужчины, положила повлажневший от волнения и переживания ладошки на каменный шар, который казался теплым и пульсирующим. Сначала ничего не происходило, а потом... Вдруг шар начал менять цвет с белого на... Тут, в принципе, цветов много появилось... То красное, то несколько оттенков зеленого, желтого, синего и голубого. Даже немного черноты промелькнуло. «Любопытно», — проговорил главный. И мне его «любопытно» вот совершенно не понравилось. «Запиши, Том, что уровень магии леди Чантервиль поднялся с четырех до пятнадцати». У помощников Лены из рук выпали перья и банк с чернилами. «Ну что ты тут пакосничаешь? Пробурчал Дэймон и небрежно махнул пальцами. Пролитые чернила тут же исчезли, вернулись в банку, а она, в свою очередь, снова оказалась в руках Тома, как и перья. Тот пялился на меня, как на восьмое чудо света. «Я рад, что ваш уровень поднялся. Но я должен узнать, леди, что именно способствовало такому резкому скачку силы. Раз я не увидел хаоса в вашей магии...» Значит, темные заклинания вы не применяли. Мужчина словно разговаривал сам с собой. Должно быть, ваш уровень поднялся из-за перенесенного вами стресса, сильных душевных переживаний из-за любви. Он сам подсказал мне ответ. Все верно, проговорил как можно печальней. Мне жаль, что ваша сила увеличилась за счет горьких переживаний и страданий. Но зато теперь, леди, вы обладаете силой уровня архимага. Думаю, наш уважаемый граф Тернер обрадуется, что в нашем городе есть кто-то с таким же уровнем, как у него. Если вы, конечно, не переберетесь в столицу. Да я не собиралась перебираться. Промямлила задачина. Вот не надо Тернеру сообщать обо мне. То, что он не обрадуется, я уверена. Вот же засада с этим инквизитором. Чую я, что разговоры по душам с этим типом мне никак не избежать. Скрипнуло зубами, вспомнив, как он сегодня утром со мной поступил. Гад. Гад в миллион-миллионской степени. Гарри тоже захрустел челюстью, вспомнив утро. Но промолчал. Здесь он вел себя тише воды, ниже травы. Тем временем Дэймон Флинн что-то написал на красивой гербовой бумаге, Это не то жалкое подобие бумаги, что оставила после себя Оливия. Поставил печать, которая вспыхнула синим светом и практически тут же потухла. Я даже восхититься не успела. Но хорошо, что рот не разянуло. Он вручил мне лицензию на магию со словами. «Леди Чантервиль, я крайне озадачен, но в то же время рад, что у вас теперь такой высокий уровень магических сил. а В наше время огромная редкость». «К чему это он?» — насторожилась я. «Я взяла документ, но мужчина не отпустил чертову бумажку, удерживая ее в своей руке. Если дерна сильнее, то моя лицензия порвется». «Что вы хотите сказать?» — вздохнула я, пока еще умела прячь раздражение в купе со страхом. «В последнее время я много чего боюсь, а все потому, что я ничего не знаю. Скорее бы домой. Вылечить волшебное кресло и засесть за умные книги». «Я к тому веду, что раз вы не собираетесь покидать этот дивный город и останетесь жить в своем поместье, то...» Он соощрил глаза. «Возможно, вам будет интересно мое предложение довольно щепетильного характера». Позади нас послышался грохот. Том снова уронил банку с чернилами. Дыряво руки. Я застыла льдиной. Что это, Флин, собрался мне предложить? Во мне начал закипать гнев. Спасибо, но я, вашей любовница не стану, заявил категорично. Гарри рядом со мной глухо застонал. Леви он не о том. Флин хохотнул, продолжая удерживать в своей сильной руке половину моей заветной лицензии. Ваш фамильяр прав, леди. Мне нескончаемо приятно, что вы подумали обо мне в таком ключе. Но я говорил об иного рода предложении: Нам нужны маги, леди. Если бы вы согласились, то вы могли бы свой дар не тратить зря, а служить стране и короне. э Опешила я. Но я совсем не такого складума, как ваши сотрудники. Представила, как я хожу по домам и выбиваю долги, как это делал со мной инквизитор. Ну уж нет, такой радости мне не надо. И вообще, у меня дом разваливается, проклятие не снято, сад засох, яблоки не собраны, порталы, кентавры. Скоро свадьба у кентавров. Какая корона? У меня своих дел не в проворот. Кто бы помог? Я покосилась на Гарри, а тот шевелил челюсти и смотрел на меня своими светящимися провалами глаз. А вам и не нужно быть такой, как они. Раз у вас такая сила, значит, неспроста вам она была дана, леди. Я дам вам свою карточку с адресом. Когда надумаете, отправьте посыльного с ответом. Но думайте недолго. Через два месяца у нас набор добровольцев. Я поговорю с кем нужно и приставим вас к нашему штатному магу. Вы бы поработали с ним в паре. Порой нашим магам нужна сторонняя сила для ритуалов, поисков преступников, ну и прочее. Это уже детали». Что-то этот тип с прокурорской мордой не договаривает. Хлин, наконец, отдал мне лицензию, а потом сунул мне в руки и свою визитку. Мне не понравилось, как он говорил, как будто я уже сказала «да». «Я подумаю» ответила ему и натянуто улыбнулась. Не стала расстраивать сразу своим отказом. Не собирался соглашаться на всякую такого рода работу, где будут меня использовать как батарейку. Мне кажется, именно для этих целей Флинн меня решил взять. Потому как в таких конторах не работают дилетанты, а я ни шиша в их деле не понимаю. Очень подозрительно. «Думаете», — сказал Дэймон Флинн напоследок и добавил, остановив меня у двери. «Леди Чантервиль, только помните, что корона всегда благоволит тем, кто ей служит, но и карает тех, кто говорит ей нет». Это был выстрел в голову. «Кажется, мне надо самой найти, чертова инквизитора Джона Тернера». Не оборачиваясь, я толкнула дверь и покинула кабинет. «Ты документ проверила?» Тут же спохватился Гарри. «Насколько тебе лицензию выписали?» «Вот же балда». Процедила я и развернула свернутую в тубу лицензию. Так, написано, что лицензия выдана мне на пять лет. Посмотрела на Гарри. Прошлая лицензия была выписана на семь лет. Почему мне на 5 то дали? Что за ерунда? Хотела было вернуться назад, но Гарри меня остановил. Не ходи на пять, так на пять. Потом, как будет заканчиваться, продлишь без грабительской оплаты. «Лучше давай думать, что нам делать с этим щедрым предложением Флина». Вздохнула и, посмотрев на Гарри, сказала. «Я знаю, что делать». «Да? И что же?» Мы двинулись к лестнице и на выход из этого жуткого места. «Мне нужно срочно съесть чего-нибудь вкусного, купить несколько красивых вещей и еще остальное по списку и вернуться домой. Уже дома насытый желудок и с покупками я смогу нормально подумать». Гарри что-то проворчал. А тем временем, когда я только-только покинула ведомство высшего инквизиторского надзора, чистая, как белый день без единого штрафа и с новенькой лицензией, в кабинет инквизитора Джона Тернера вошли двое.